3. Человек, страдающий агорофобией. Утром Бондо разбудил звук хлопающих занавесок. Он отбросил простыню, по толстому ковру прошел к окну, занимающему всю стену, раздвинул занавески и вышел на балкон. Вдоль берега шли корпуса Кабана-клуба, два пролета раздевалок под плоской крышей с установленными на ней стульями, столиками и зонтиками в красно-белую полоску. Рядом бассейн с изумрудно-зеленой водой и множеством шезлонгов вокруг, пока еще пустующих, но на которых скоро расположатся отдыхающие, дабы получить свою порцию загара ценой в 50 долларов в день. Несколько служителей в белых жилетах копошились между шезлонгами выравнивая их, переворачивая матрасы, стряхивая вчерашние пепелы и окурки. Дальше тянулась длинная песчаная коса, плескалось море. Глядя на все это, не приходилось удивляться записи в гостевой карте в номере Бонда, где указывалось, что проживание в люксе Алоха стоило 200 долларов в сутки. По грубым подсчетам, три недели пребывания здесь обошлись бы Бонду в годовой заработок. Он снисходительно улыбнулся своим мыслям, вернулся в спальню и заказал по телефону плотный завтрак, пачку Честерфилда и газеты. Пока он брился и принимал ледяной душ, пробило 8 часов. Бонд прошел в элегантную гостиную и обнаружил там официанта в лилово-золотой форме, сервирующего завтрак на столике возле окна. Бонд посмотрел Майами геральд вся первая полоса которой была посвящена последствиям авиакатастрофы и результатам весьма скверным скачек. Бонд бросил газету на пол и приступил к еде, размышляя о Дюпоне и Голдфингере. Делать какие-либо выводы было пока трудно. Либо Дюпон играл хуже, чем он сам считал, весьма сомнительное предположение, учитывая сильный характер последнего. Либо Голдфингер был шулером, Если Голдфингер жульничал, хотя деньги ему были и не нужны, то напрашивал напрашивался вывод, что свой капитал он составил либо игрой в карты, либо с помощью какой-нибудь другой игры. Бонда всегда интересовали крупные мошенники, поэтому он с нетерпением ждал встречи с Голдфингером. И еще ему очень хотелось узнать способ, явно весьма успешный и такой таинственный, помогающий тому обыгрывать Дюпона. Денек обещал быть забавным. Согласно плану, выработанному совместно с Дюпоном, они должны были встретиться в парке в 10 часов. Версия была следующая. Бонд прилетел из Нью-Йорка, чтобы предложить Дюпону пакет акций канадской холдинговой газовой компании. Поскольку дело было конфиденциальным, Голдфингер не станет выяснять у Бонда подробности. Акции «Природный газ Канада» – это все, что нужно было запомнить Бонду. Затем они пойдут на крышу кабана-клуба где обычно Дюпон играл с Голдфингером. Там Бонд сядет поблизости с газетой и будет наблюдать за игрой. После обеда, во время которого они с Дюпоном будут вести деловую беседу, все начнется опять по той же схеме. На вопрос Дюпона, не нужно ли чего-нибудь еще, Бонд попросил ключ-отмычку от апартаментов Голдфингера. Он объяснил, что если Голдфингер – профессиональный шулер или шулер-любитель, но высокого класса, то у него должен быть обычный для таких людей набор, крапленные карты, специальные приспособления и так далее и тому подобное. Дипон обещал передать отмычку при встрече в парке. Он легко сможет получить ее у управляющего. После завтрака Бонд расположился поудобнее и стал смотреть на море. Принятые им на себя обязательства нисколько его не беспокоили. Было просто забавно и довольно интересно. Это как раз то, что нужно, чтобы стряхнуть с себя груз мексиканских воспоминаний. В половине десятого Бонд вышел из номера и пошел по коридорам своего этажа, сознательно заблудившись в переходах, чтобы получше узнать все гостиничные входы и выходы. Затем, дважды натолкнувшись на одну и ту же горничную, он, дабы не вызвать лишних подозрений, спросил у нее дорогу к лифту, прошел лавируя среди проснувшихся постояльцев через ананасовую аркаду, заглянул в бамбуковую кофейную бар встреч зал тропикана, детские ночной бары уже целенаправленно двинулся в парк дюпон одетый в пляжный костюм от аберкомб и фич сразу протянул ему ключ от номера голдфингера мирно беседуя они подошли к кабана клубу и поднялись на крышу первое впечатление произведенное голдфингером на бонда было потрясающим. В дальнем углу, прямо возле гостиничной сцены, на шезлонге, лежал человек. На нем не было ничего, кроме узеньких сатиновых плавок желтого цвета, темных очков и пары жестяных крыльев, закрепленных на шее под подбородком. Крылья закрывали плечи и слегка сгибались вниз. «Что это за штука у него на шее?» – спросил Бонд. «Никогда не видели?» – удивился Дюпон. «Это специальное приспособление из полированной жести» которая отражает солнечные лучи, и таким образом у вас загорают места, обычно скрытые от солнца, под подбородком и за ушами. «Но-но!» — хмыкнул Бонд. Когда они подошли на расстояние в несколько ярдов к лежащей фигуре, Дюпон весело и, как показалось Бонду, чересчур громко воскликнул. «Привет!» Голдфингер не прореагировал. Дюпон пояснил нормальным тоном. «Он глухой!» Теперь они стояли у самых ног Голдфингера, и Дюпон повторил приветствие. Голдфингер резко сел, сняв очки. «О, привет!» Он отстегнул крылья, аккуратно положил их рядом с собой на пол и тяжело поднялся, окинув Бонда медленным изучающим взглядом. «Позвольте вам представить. Мистер Бонд. Джеймс Бонд. Мой друг из Нью-Йорка. Между прочим, ваш соотечественник. Приехал сюда специально, чтобы обделать со мной одно дельце». Голдфингер протянул руку. «Рад знакомству, мистер Бомб!» Бонд пожал руку, оказавшуюся сухой и жесткой. На мгновение голубые глаза Голдфингера широко распахнулись, и Бонда пронзил внимательный взгляд, казалось проникающий, как рентген, внутрь черепной коробки. Затем ресницы сомкнулись, и рентгеновский снимок остался запечатленным где-то в глубине мозга Голдфингера. «Значит, играть сегодня не будем». Голос был бесцветный и равнодушный. Вопрос звучал скорее как утверждение. «То есть как это не будем играть?» Воскликнул дюпон «Уж не думаете ли вы, что я так просто позволю вам уйти с моими деньгами? Я должен отыграться, иначе я не смогу выехать из этой чертовой гостиницы!» Дюпон сплюнул. «Я скажу Сэму, чтобы он установил столик. Джеймс сказал, что он мало что смыслит в картах и с удовольствием поучится. Верно, Джеймс?» Он повернулся к Бонду. «Ты уверен, что высидишь здесь на Санцепёке со своей газетой?» «С удовольствием хоть немного посижу спокойно», — ответил Бонд. «А то в последнее время пришлось очень много ездить». Снова рентгеновский взгляд уперся в Бонду, потом глаза опустились. «Пойду что-нибудь на себя накину. Я собирался сегодня взять урок гольфа у мистера Армора в Бонаратон, но карты — основное мое хобби, поэтому гольф подождет». Глаза Голдфингера равнодушно скользнули по Бонду. «Вы играете в гольф, мистер Бомб?» Бонд возвысил голос. «Иногда, когда бываю в Англии». «И где же вы играете?» «Хантерком». «А, знаю, симпатичное маленькое поле. Я недавно стал членом клуба Royal Sandmark. Сандвич расположен недалеко от одного из моих предприятий. Вы знаете, где это?» «Я там играл». Никакой у вас гандикап?» «Девять!» «Какое совпадение! У меня тоже! Нам с вами нужно будет когда-нибудь сыграть вместе!» Голдфингер поднял свои жестяные крылья и сказал Дюпону. «Я вернусь минут через 5 И медленно спустился вниз. Бонд был доволен. Небольшое социальное исследование его персоны было произведено с характерной для крупного магната долей небрежности, которому вообще-то абсолютно безразлично само существование Бонда, Но, коль скоро тот все-таки оказался здесь, его нужно было хотя бы приблизительно отнести к какой-нибудь социальной категории. Дипон отдал необходимые распоряжения служителю в белой форме, двое других уже устанавливали игральный столик. Бонд подошел к перилам, огораживающим крышу, и стал смотреть в парк, размышляя о Голдфингере. Несомненно, тот произвел на него впечатление. Он был одним из самых уравновешенных и собранных людей, когда-либо встреченных Бондом. Это проявлялось и в том, что он не делал ни одного лишнего движения, не произносил лишних слов. Голдфингер не тратил понапрасну сил, однако в спокойствии этого человека было что-то напоминающее сжатую пружину. Первое, что бросило в глаза Бонду, когда Голдфингер поднялся с шезлонга, это полное отсутствие пропорций. Маленький рост, не более пяти футов. Крупное тело на коротких и толстых крестьянских ногах, увенчанное большой, кажущейся абсолютно круглой головой, росшей прямо из плеч. Складывалось впечатление, что этот человек был составлен из частей, принадлежащих разным людям. Возможно, подумал Бонд, он придает такое значение загару, чтобы хоть как-то компенсировать свое уродство. Без этого красно-коричневого камуфляжа бледное тело выглядело бы гротескно. Лицо под ежиком коротко стриженных морковных волос было столь же необычным сколь тела. Луна видная, лоб крутой и широкий, песочного цвета узкие брови, светло-голубые глаза, обрамленные белесами ресницами. Нос немного вздернут, скулы высокие, щеки скорее упругие, чем толстые. Рот узкий, но красиво очерченный, подбородок твердый. В общем, подумал Бонд, это лицо мыслителя, возможно, ученого. Жесткое и чувственное, стоическое и упрямое. Странное сочетание. Что еще можно предположить? бон всегда с недоверием относился к людям маленького роста. Они с детства должны расти с комплексом неполноценности. Всю свою жизнь они стремятся стать большими, больше других, тех, которые издевались над ними в детстве. Наполеон и Гитлер были коротышками. Все беды мира исходят от недомерков. Так что же представлял собой этот нескладный человек с огненно-рыжими волосами и странным лицом? Из него мог бы выйти великолепный неудачник, однако в этом человеке чувствовалась такая внутренняя хорошо сдерживаемая сила, что казалось, ставь Голдфингеру в рот лампочку, и она наверняка загорится. бонт улыбнулся собственным мыслям. Интересно, в чем Голдфингер находит выход этой своей неуемной энергии? Богатство? Секс? Власть? Вероятно, и то, и другое, и третье. Любопытно было бы узнать его историю. Сейчас он, возможно, и британский подданный, но где он родился? Не еврей, хотя семистская кровь, вероятно, есть. Явно не выходец из романских стран, вообще не южанин. Не славянин. Возможно, немец, нет, прибалт. Вот откуда он должен быть родом. Выходец из одной из прибалтийских провинций, сбежавшей оттуда с приходом русских. Либо Голдфингера предупредили, либо его родители были достаточно сообразительны. А потом? Что было потом? Каким образом он сумел стать одним из богатейших людей в мире? Было бы интересно это выяснить когда-нибудь, но не сейчас. Сейчас достаточно узнать, каким образом ему удается постоянно выигрывать в карты. «Все в порядке», — вопрос Дюпон относился к приближающемуся к ним Голдфингеру. Одетый в безукоризненно сидящий синий костюм и белую рубашку с расстегнутым воротом, Голдфингер выглядел почти прилично. Но спрятать свою круглую, как мяч, рыжую голову он не мог, да и слуховой аппарат в ухе не придавал ему шарма. Дюпон сел спиной к гостинице. Голдфингер напротив него, и игра началась. Бонт уселся рядом с Дюпоном, лениво листая газету и внимательно наблюдая за игрой. Как Бонт и предполагал, никаких трюков с картами не было. Голдфингер сдавал умело и аккуратно, но в руках у него не было ничего лишнего. Пальцы не делали ни одного ненужного движения. Короче, ничего такого, что обычно используют шулера. По ходу сдачи Дюпон объяснил Бонду принцип игры. Бонд отметил, что тот держит карты умело, не раскладывает их по мастям и значимости. Все нужные ему карты были в середине, по краям единичные и малостоящие. Игра началась. Лицо Дюпона было абсолютно бесстрастным. По нему ничего нельзя было прочесть. Поначалу казалось, что эту партию он выигрывает. Однако все закончилось, как и прежде, выигрышем Голдфингера. «Черт возьми, как вам это удается? Ведь я почти что выиграл сейчас!» Голос Дюпона выдавал сильнейшее раздражение. «Кто, черт побери, подсказал вам этот ход?» «У меня нюх на неприятности», — невозмутимо произнес Голдфингер. Он подсчитал свои очки, огласил сумму и стал спокойно ждать, пока Дюпон подсчитает свои. Затем перемешал карты и глянул на Бонда с вежливым интересом. «Вы надолго приехали, мистер Бомб?» Бонд улыбнулся. «Моя фамилия Бонд. Б-О-Н-Д. Нет, мне нужно сегодня вечером вернуться в Нью-Йорк». «Как жаль». волфингер изобразил вежливое сожаление. Он снова вернулся к картам, и игра продолжилась. Бон взял свою газету и под ее прикрытием, глядя в таблицу баскетбольных игр, на слух следил за игрой. Голдфингер выиграл и эту партию. И две последующие, получив кругленькую сумму в полторы тысячи долларов. «Ну вот, опять!» — раздался жалобный голос Дюпона. Бонд опустил газету. «А что, он в основном выигрывает?» «В основном!» — это звучало как хрип. «Он всегда выигрывает!» И они продолжили игру. «Почему бы вам не поменяться местами?» – предложил Бонд. «Я слышал, что перемена места приносит удачу». Голдфингер прервал сдачу и серьезно посмотрел на Бонда. «К сожалению, мистер Бонд, это невозможно, иначе я не смогу играть. Я уже объяснил мистеру Дюпону, когда мы с ним начинали игру, что страдаю таким недугом, как агорафобия, боязнь открытого пространства. Я не выношу открытого горизонта, поэтому вынужден сидеть лицом к стене». Он продолжил сдачу. Ой, извините», — голос Бонда звучал серьезно и заинтересованно, — «это очень редкое заболевание. Я всегда понимал людей, страдающих клаустрофобией, но впервые вижу человека, подверженного агорафобии». «Как это случилось?» Голдфингер взял карты и, перекладывая их в руках, спокойно ответил. «Не имею ни малейшего понятия». Бонд поднялся на ноги. «Ладно, пойду немножко пройдусь, посмотрю, что делается в бассейне». «Давай», — радостно произнес Дюпон. «Подожди немножко, Джеймс, у нас будет достаточно времени в обед поговорить о делах. А сейчас я все-таки попробую обыграть моего друга Голдфингера. До скорого!» Голдфингер не отрывал глаз от карт. Перешагивая через лежащих, Бонд прошел к другому концу крыши, выходящему на бассейн. Он постоял некоторое время, глядя на коричневые, розовые и белые тела, лежащие внизу. До него доносился тяжелый запах масла для загара. В бассейне плескались дети и молодежь. Бонд повернулся и посмотрел на двух игроков, продолжавших играть возле гостиничной стены. Значит, Голдфингер предпочитает сидеть лицом к стене. Или же ему желательно, чтобы Дюпон сидел к ней спиной. А почему? Кстати, а какой он занимает номер? 200-й Люкс Гавайи. Номер Бонда был выше – 1200-й. Если он правильно рассчитал, апартаменты Голдфингера должны находиться по прямой вниз под номером Бонда, на втором этаже, приблизительно в 20 ярдах от крыши кабана-клуба. То есть в 20 ярдах от игроков. Бонд сосчитал этажи и внимательно оглядел балкон Голдфингера. Ничего. Балконная дверь открыта. Бонд прикинул расстояние, угол обзора. Да, именно так могло бы быть. Так и должно быть. «Ай да, мистер Голдфингер! Умница!»